Эпилог 2. Добрая милая крёстная. В это путешествие больше никаких приключений не было. Кот и слышать не хотел о том, что мы куда-то отправимся с этой стоянки и хотим посмотреть город животных. Через несколько часов он связался с Снео, которая в категоричной форме объявили, что меня надо быстрее отправить обратно и чтобы я не смел и носа высовывать до тех пор, пока все вопросы не решатся. Дав в сопровождении несколько массивных животных, похожих на оборотней, и целую кучу бронетехники с парнями в самых современных бронекостюмах, вооруженных получше лучшей спецназовской моде, нас отправили обратно и высадили у входа в коридор, где к нам присоединилась Джульетта. Она тоже, оказывается, выбралась погулять. Собственно говоря, она и предупредила о нашем приходе. Дисциплинированная девчонка дулась, но не осмелилась нарушить личный приказ командующего третьей ударной группы изолированных поселений новых людей, а по совместительству ее папы возвращаться на стаб и заниматься моей охраной. Джульетта сидела на ящике с тремя тактическими ядерными зарядами Нео, которые мы должны были передать королю Артуру с просьбой, чтобы если где-то найдутся подходящие демократы, то пулять во все стороны и не жопиться. На этом все. Приключение превратилось в обычную рутину. Мы прошли по коридорам, помогли мастерам взять продуктовое хранилище, осчастливили папуасов и, подождав несколько дней очередной перезагрузки кластера с домиком Бабы-Яги, открывающим большой проход, вылезли к себе домой. Пожалуй, основной причиной путешествия Джульетты было то, что она решила размяться и, скорее всего, понимала, что если она не сбежит сейчас, то потом это можно будет сделать непонятно когда. Я не могу подобрать более веской причины, чтобы объяснить такое большое желание и девчонки известить нас о том, что начался внекатегорийный пробой. Нео давно с вероятностью в 99% предсказали его возникновение и сообщили о том, что это обязательно будет. И если бы этого не произошло, то, скорее всего... в результате какого-нибудь невероятного чуда. О пробои были прекрасно осведомлены животные, и специальные люди по всему Стиксу подбирали бойцов в армию новых людей. Конечно, жаль, что не удалось посетить город животных, и если новые люди не выдержат, то Стикс ждут очень большие перемены. Но хотелось надеяться на хорошее. Стикс — это такое место, где, даже имея стопроцентную гарантию, Совсем не факт, что все получится. Все это было давно, и с тех пор прошло несколько месяцев. Сейчас, когда далекая и прошедшая мимо меня война отгремела, я в сопровождении почти всей банды руководителей нашего стаба ждал делегацию города животных. Из проема в шкафу Бабы-Яги показалась морда кота. «Я вас приветствую, товарищи!» «Добрая и милая крестная, у меня вам подарок!» И кот, вылезая из лаза, вручил мне потертый бумажный двухтрубный пароход. Я осторожно развернул видавший виду бумагу и внимательно посмотрел на потертый лист с графом Умений. На него было нанесено изображение той древней картины, что животные раскопали в заброшенном городе. Один из значков высших умений Стикса оказался заполнен. Он стоял на изображении беременного мужчины и гласил «Резак, полная нимфа». Конец книги